«Мне нужно идти», — сказала Рант. Я, «Я я просто перелезу обратно через стену, и...» «Ты в самом деле не знал?» Впервые девушка казалась столь же пораженной, каким был сам Рант. «Ты хочешь сказать, что забрался на эту стену, чтобы посмотреть на Лагайна, даже не зная, где оказался? Внизу на улицах увидеть можно куда больше, и оттуда намного лучше видно». Я, я не люблю, когда кругом много народу промямлил Ранд. Он отвесил каждому из них нечто похожее на поклон. и, и Если вы простите меня, э, моя леди, сказания при королевских дворах полным-полно людей, которые называют друг друга лордами и леди, королевскими высочествами и величествами. Но даже если бы ему и были известны подобающие случаю формы обращения к дочери-наследнице, он все равно вряд ли сумел бы их вспомнить. В голове у него был сплошной туман ран не мог ясно мыслить ни о чем кроме одного очутиться далеко далеко отсюда если вы простите меня то я просто сейчас же уйду и э -э -э спасибо вам ран тронул обмотанный вокруг его головы шарфик а э -э -э -э спасибо даже не сказав нам своего имени поинтересовался гавин столь ничтожное вознаграждение за заботу эйн я все гадаю о том кто ты «По выговору ты похож на андорца, хотя определенно не кимленец но внешностью ты похож на...» М -м, «Ладно, наши имена тебе известны. Учтивость могла бы вам подсказать, назвать нам свое имя». Жадно глянув на стену, Ранта раньше, чем сообразил, что делать, произнес свое имя вслух, да еще и прибавил. «Из Эмондова луга, что в Твуречье?» «Запада!» — пробормотал Гавин. «Это очень далеко на западе».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 Гавин выглядел столь же сдержанным, как и раньше, но он слишком разговорился. «Почему?» «Что это?» Все трое вздрогнули и повернулись на внезапно раздавшийся голос. Представший глазам Рандо молодой мужчина был самым красивым, кого он видел, чуть ли не слишком красивым для мужчины. Он был высоко высокостроен, движения его говорили о силе плети и об уверенности в себе, Темноволосый и темноглазый, он носил одежды, лишь ненамного уступающие в русскоши отделке костюму Гавина красно-белых цветов так, словно не придавал им никакого значения. Одна рука мужчины лежала на эфесе меча, глаза оставались устремлены на Ранда. «Отойди от него, Элэйн», — сказал он. «Ты тоже, Гавин». Элэйн шагнула и встала перед Рандом, между ним и вновь пришедшим, высоко подняв голову, у уверенная, как и раньше. Он верный, подданный нашей матери и преданный королеве человек, и он под моим покровительством, Галат. Рант постарался припомнить услышанное от мастера Кинча и то, что он узнал уже после встречи с ним. Галат Дедрит да Мадрет, если он верно помнил, приходился Илэйн единокровным братом, Илэйн и Гавину. У всех троих был один отец. Мастер Кинч вполне мог... Сильно не любить Тарингейла до да Мадреда, судя по отзывам, слышанным рандом, недолюбливали того чуть ли не все, но сыне его высокого мнения придерживались как сторонники красного, так и белого, если городские толки могут служить хоть каким-то ориентиром. «Я осведомлен о твоей склонности к приблудным зверькам, Элейн», — рассудительно произнес стройный мужчина, — «но этот человек вооружен и с виду навряд ли достойен уважения».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 нет права голоса осудить мои поступки как и нет права осуждать их можешь оставить меня немедленно галот бросил на гавина печальный взгляд будто одновременно прося поддержки и показывая что элэйн слишком своеравно чтобы ему можно было помочь лицо элэйн потемнело но едва она вновь открыла рот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 За решетчатыми забралами сверье посверкали глаза, и каждая стрела с широким наконечником была неумолимо нацелена в ранда. Как один, Элейн и Гавин рванулись вперед, заслоняя его собой от стрел, разведя руки в стороны, прикрывая его. Ран же стоял неподвижно и, держа руки на виду подальше от меча. Пока глухой стук сапог и скрип натягиваемых тетив еще висел в воздухе, один из солдат с золотым офицерским бантом на плече выкрикнул. «Миледи! Милорд!» «Ложитесь быстро!» Несмотря на распростертые руки, и лэйн по-королевски приосанилась. «Ты осмелился появиться в моем присутствии с обнаженной сталью таланвор! Да за это гарен Брин отправит тебя чистить от навоза стойло в компании с самым нерадивым кавалеристом рядовым! И то, если тебе повезет!» Солдаты недоуменно переглянулись, а кое-кто из лучников смущенно отвел в сторону луг.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 Простите меня, но лорд Галадедрит сообщил, что в парк прокрался какой-то грязный крестьянин, вооруженный и угрожающий жизнью миледией Лейна Милорда Гавина. Взгляд его вернулся к ранду, голос стал тверже и настойчивее. «Если миледией Милорд соблаговолят отступить в сторону, я возьму злодея под стражу. В эти дни в городе слишком много всякой дряни». «Сильно сомневаюсь, — сообщал ли Галат нечто подобное, — сказала Эйлэйн. — галот никогда не лжет!» «Временами мне хочется, чтобы он солгал!» — тихо произнес Гавин на ухаранду. «Хотя бы раз! Жизнь рядом с ним могла бы стать намного легче!» «Этот человек — мой гость! — продолжала Эйлэйн. — И здесь он под моей защитой! Можете удалиться, таланвор!»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 «Проводите нас троих к моей матери», — внезапно заявила Элэйн. Ухмылка озарила лицо Гавина. Таланвор, лицо которого скрывали стальные прутья, забрала, судя по всему, был захвачен врасплох таким предложением. Э -э, «Миледи, я...» «Или же проводите на троих в тюремную камеру», — сказала Элэйн. «Мы останемся вместе. Или вы отдадите приказ применить силу против моей особы?»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 «Подчас, мать, бывает немного вспыльчиво!» Ран припомнил, что говорил о королеве Моргейс Мастер Гилл. «Немного вспыльчиво?»